Отчим говорил серьезно, словно в самом деле верил, что Андрей собирается ночью идти в Симферополь, и в этой подчеркнутой серьезности была издевка, которую Андрей постарался не замечать, и напоминание о детском проступке, который, оказалось, не был забыт. «Я уеду утром», — сказал Андрей. «Тогда перенесем наш разговор на июнь следующего года». «На июнь?»